А лайфхак 17. Постройте партнёрские финансовые отношения с мужем, женой. Будьте финансово независимым от партнёра. Добивайтесь, чтобы ваши отношения были построены на любви и взаимоуважении, а не на вынужденном совместном проживании из-за денег. За годы брака наши финансовые отношения с мужем имели разные варианты. Первые 10 лет семейной жизни муж отдавал практически все заработанные деньги и не вникал в текущие расходы. Поначалу меня это устраивало, Но потом проявился существенный недостаток данных отношений. Муж не понимал всего объёма трат на семью: содержание квартиры, детей. И хотя я записывала расходы, он не хотел в них смотреть. При этом возникали постоянные обвинения, что не так трачу деньги. Мне было обидно, потому что я зарабатывала деньги на его уровне, но он моих вложений в семейный бюджет не замечал. Не знаю почему. Может, хотел жить в иллюзии, что именно он полностью содержит семью. Так получилось, что со временем мой заработок рос. И в какой-то момент времени я стала зарабатывать больше мужа. И естественно, стала больше тратить на себя своих заработанных денег. Конечно, старалась это сильно не показывать. Помня слова мамы, что нельзя рассказывать мужу о том, сколько ты зарабатываешь. Из дополнительных заработков стала формировать финансовую подушку и делать накопления. И вроде бы все было хорошо, только периодически выслушивать обвинения, что не на то потрачены деньги, мне уже не хотелось. И мы поменяли финансовую модель отношений. Теперь муж давал на семью небольшую сумму, примерно 20-30 тысяч рублей в месяц, на текущие расходы. Питание, квартплата, бытовая химия. Примерно столько же на текущие расходы тратила я. Это был период, когда расходы на питание в результате активного занятия детей спортом просто зашкаливали. На бытовую технику, оплату обучения среднего ребёнка в лицее и ряд других расходов мы скидывались сверх этой суммы 50 на 50». Я вообще перестал интересоваться, сколько зарабатывает муж и на что он тратит оставшиеся деньги. Меня стал интересовать только мой заработок. И, конечно, больше всего устраивало то, что в моих тратах меня никто не мог упрекнуть. Может, тоже стало устраивать такая модель отношений. С точки зрения финансов наши отношения стали лучше, наступила взрослая стадия отношений. Мы научились быть финансовыми партнёрами, что способствовало устранению разногласий и положительно повлияло на обстановку в семье. позволило продлить наш брак и цивилизованно подойти к процессу развода. Скажу так, изменение финансовой модели позволило комфортно жить и развестись в тот момент времени, когда это в минимальной степени повлияло на психику детей. Я спокойно с точки зрения финансов пережила развод, именно благодаря тому, что сумела вовремя разделить бюджет, сконцентрироваться на своём заработке, сформировать страховой запас денег. После развода муж практически перестал помогать, и не потому, что он жадный, просто у него перестало складываться с работой. На момент развода после 24 лет брака у меня на содержании осталась 10-летняя дочь. Старшие дети обеспечивали себя сами, осмысливая в финансовом плане прожитый брак. Я сожалею, что еще до брака мы не вели разговоры о финансовых отношениях, что изначально у нас не было четкой договоренности о том, кто и как вкладывается в семью. что у нас не сложилась культура совместного планирования бюджета. Общаясь на тему распределения денег со своими подругами, знакомыми, коллегами, понимаю, что финансовые разногласия есть и были не только у нас с мужем. И все они являются результатом своевременной недоговорённости между супругами. Начало отношений, любовь, романтика часто мешают откровенному разговору о деньгах между влюблёнными. Плюс очень часто люди начинают совместную жизнь, не имея нормального заработка и пытаются совместно выжить. Когда денег нет, то и разговор о деньгах кажется нецелесообразным. Проблемы начинаются тогда, когда оба супруга, либо чаще один из них, начинают зарабатывать хорошие деньги, тогда у каждого свой взгляд на то, кому они принадлежат и как их потратить. Например, распространённая ситуация: жена занималась домом и детьми, муж и зарабатывал. Как только он достиг хорошего финансового благополучия, считает, что может тратить деньги на своё усмотрение. Жена же считает, что в его финансовом успехе большая доля её заслуги. И поэтому она имеет такое же, как и муж, право на деньги и долю в бизнесе. Разногласия по поводу денег часто являются причиной развода и долгих судебных процессов, куда оказываются втянуты дети. После этого ранее близкие люди нередко становятся врагами. Ещё хуже ситуация, когда заработки обоих супругов не очень высокие. Можно сказать, семья живёт на низшем уровне или уровне ниже среднего. Но отсутствие договорённости мешает вести разумный совместный бюджет, делать накопления, так как у каждого свой взгляд на расходование денег. И семья вместо того, чтобы нормально жить, начинает впадать в нищету, брать деньги в долг. Что же делать, чтобы финансовые разногласия не портили брак? Ответ только один: установить партнёрские финансовые отношения и желательно договориться об этом до брака. До брака обговорить все возможные денежные вопросы. даже если никто из будущих супругов пока хорошо не зарабатывает. Если ваши финансовые отношения со второй половинкой далеки от идеала, перестройте их в процессе прочтения книги. Не бойтесь говорить о деньгах со своим супругом, супругой, парнем, девушкой. Если собираетесь с человеком прожить счастливую жизнь, должно быть взаимопонимание по финансовым вопросам. Итак, о чем же следует договориться до брака? Первое – прийти к пониманию совместного ведения бюджета. Что это значит? Что это значит? Определите статьи будущих совместных расходов и их суммы. Обсудите, будете ли включать в совместный бюджет личные траты каждого. Например, продукты питания, бытовая химия, коммунальные расходы это совместные траты, а вот абонемент в спортзал или покупка личных вещей это личные статьи затрат. В семейный бюджет лучше включить только общие затраты. Для фиксации личных трат каждый должен вести личный бюджет. Нужно понимать, что расходы с течением времени изменяются по сумме и по структуре. Необходимо договориться о ежемесячном обсуждении бюджета. То есть вы и ваша вторая половина должны быть готовы раз в месяц анализировать и планировать семейные доходы и расходы. Второе. Договоритесь, как будете финансировать совместный бюджет. Например, на совместные расходы складываться 50 на 50. Сразу стоит обговорить, как изменится финансирование бюджета в случае рождения ребёнка. Многие девушки думают, что в случае рождения детей семью автоматически должен обеспечивать муж, в том числе обеспечивать личные траты супруги. Но проблема для них заключается в том, что многие парни так не думают или не готовы к этому. И хорошо, если этот вопрос прояснится до рождения сына или дочери. Нельзя переоценивать возможности партнёра. Например, парень понимает, в случае рождения ребёнка Он должен будет какое-то время содержать семью и соглашается, что так оно и будет. Но реально он пока не знает, как будет зарабатывать деньги. Безответственно, когда он в этом не признаётся девушке и берёт на себе невыполнимые обязательства. Следует обсудить вопросы воспитания и содержания детей. Выясните, считает ли супруг необходимым вкладываться в их развитие. Например, мой первый муж очень многие траты, типа оплаты кружков языка, считал блажью. И поэтому мне приходилось оплачивать их за свой счёт. Третье. Договоритесь, подготовьтесь материально к появлению малыша в вашей семье. Как мама троих детей, скажу, что дети это деньги. Фраза "Бог дал зайку, даст и лужейку" может и не сработать. Надо понимать, как будете обеспечивать ребёнка, особенно первое время после рождения усыновления, когда маленький человек требует круглосуточного внимания, на работу практически нет времени. Время, пока малышу не исполнится 3 года, пролетает очень быстро, и это период, когда ребёнок полностью зависит от вас. И ещё это время, когда вы можете заново открыть с ним мир. Поэтому лучше, если после рождения и усыновления ребёнка мама и папа сосредоточатся вместе на нём. В идеале первые 3 месяца не будут вдвоём работать, а потом хотя бы до полутора лет будут работать в полсилы. Жить в это время придётся с накоплениями. Надеяться на помощь родственников это не позору слому. Если они будут сидеть с ребёнком, чтобы вы смогли работать, то потеряете очень многое в плане установления психологической связи с малышом. А если родственники будут помогать финансово, то это сделает вас зависимым. Няня тоже не выход. Когда-то вы очень сильно пожалеете, что не провели с малышом то чудесное время, когда он был совсем крошкой, делал первые шаги, учился говорить. Правильным является до появления ребёнка в семье скопить деньги на содержание всей семьи на период, пока он совсем маленький, и отложить деньги на прибавку к семейному доходу, пока ребёнку не исполнилось хотя бы 2-3 года, то есть до того момента времени, когда человек начинает социализироваться, и его можно отдавать в садик. Деньги на рождение и усыновление ребёнка лучше накапливать на специальных счетах, открытых на имя каждого из супругов. Особенно разные вклады иметь актуально. когда пара находится в гражданском браке. Четвёртое. Необходимо договориться о приоритете достижения финансовых целей. Обсудите, на что бы вы хотели накопить и потратить совместные семейные деньги. Сначала каждый партнёр должен определиться со своими мечтами и то, как бы он хотел их реализовывать. Посмотрите, совпадают ли мечты. Например, девушка-жена мечтает о собственной квартире, а парень-муж о дорогом автомобиле. Либо один мечтает о ремонте, а другой – о путешествии. Естественно, здесь не избежать скандалов. Надо до брака выстроить приоритет финансовых целей. Например, сначала совместно копим на квартиру, потом на ребенка, потом на машину. И сразу обговорить, о каком качестве квартиры и автомобиля идет речь. Как понимаете, автомобиль за 300 тысяч рублей и за 3 миллиона требует разных финансовых вложений. Пятое. Выясните отношения друг друга к кредитам. чтобы не оказаться в ситуации, когда ваш супруг-супруга на свои хотелки возьмёт потребительский кредит, а потом оплачивать его придётся из семейного бюджета. Или супруг-супруга заставит уговорами выступить поручителем по кредиту, например, на автомобиль, который лично вам кажется излишне дорогим, и придётся реализовывать мечту второй половины, а не свою. Не рекомендую вступать в серьёзные отношения с людьми, которые склонны жить за счёт потребительских кредитов. Если человек не умеет экономить и привык осуществлять траты за счёт кредитов, жить в долг по кредитной карте, с ним опасно находиться в браке. Давление долга может разрушить самые крепкие отношения. Неизбежно придётся работать на погашение долга и находиться под контролем кредиторов. Помните, если постоянно платить проценты кредиторам, о накоплениях придётся забыть. Не надо, чтобы супруг даже допускал мысль о том, что за его долги будет расплачиваться вся семья. Условие не пользоваться потребительскими кредитами и не жить в долг по кредитной карте должно быть поставлено до свадьбы. Если сами любите пользоваться потребительскими кредитами, не удивляйтесь, что с вами могут не захотеть строить серьёзные отношения успешные люди. Шестое. Выясните отношение к азартным играм. Понятно, что проиграть можно абсолютно всё. Делать накопления с агроманом В принципе, бесполезное занятие. Седьмое. Договоритесь нормально воспринимать то, что у каждого будет свой счёт, на котором будет страховой запас денег и свой накопительный вклад. Ни в коем случае не стоит делать глупость, открывая счёт на имя одного из супругов. Необходимо, чтобы каждый человек был финансово защищённым. В случае развода деньги на счетах супругов являются совместно нажитым имуществом. Чтобы избежать деления счетов, в брачном договоре следует отразить, что деньги каждого из супругов являются его личной собственностью. Если вы уже в браке и только сейчас начинаете делать накопления, составьте брачный договор. И не следует вливать в семейный бюджет накопленные деньги до брака. Если женщина не работает, а сидит дома с детьми, ведет хозяйство, то следует договориться, что муж не только содержит семью, но и формирует страховой и накопительный счет жене. Если по факту так не происходит, то то женщине выгоднее выйти на работу, а обязанности по дому поделить напополам с мужем. Если женщина изначально не хочет чувствовать себя содержанкой, ей необходимо работать. В принципе, это самая лучшая практика, когда двое супругов работают и оба занимаются бытовыми вопросами. Вдвоём активно принимают участие в воспитании детей и проводят с ними значительное время. Это 100 лет назад женщина, как правило, жила за счёт мужчины, потому что рынок труда был для неё ограничен. Сейчас в вопросе заработка гендерных различий нет. Зарабатывает тот, кто грамотнее продаёт свои навыки и умения на рынке труда. Лайфхак 17. Постройте партнёрские финансовые отношения с мужем-женой. Для этого ведите семейный бюджет, вместе планируйте и контролируйте совместные расходы. Отделяйте семейные и личные траты. Ведите каждый лично учёт своих доходов и расходов. Старайтесь осуществлять свои личные расходы за счёт своих личных доходов. Договоритесь, кто и в какой сумме будет финансировать бюджет. Имейте каждый страховой запас денег на себя и детей. Наличие накопительного вклада даст чувство защищённости и относительной независимости. Делайте индивидуально накопления на пенсию. Имейте совместные финансовые цели и договоритесь о приоритетах крупных покупок. Следите, чтобы ваш супруг-супруга не пользовались потребительскими кредитами и не жили в долг по кредитной карте. Откровенно обсудите финансовые вопросы до начала совместной жизни. Выясните отношение будущего супруга, супруги к накоплениям, кредитам, желаниям финансировать развитие детей. Вступая в брак, не бойтесь говорить о деньгах со своим будущим супругом, супругой. Вы ведь не стесняетесь выяснять его, её сексуальные предпочтения. Тем более не надо стесняться говорить о деньгах.